«Ничто!» «Из темноты зовет молчание, зовут из света голоса». Ольга Арефьева «Моление». «Чем могу служить?» Старик-печатник был сух и Даже в жаркий день он был в теплой безрукавке, отороченной вытертым лисьим мехом. Из-под суконной шапочки торчали крупные еврейские носы, черная пакля вьющихся седоватых волос. Взгляд его глаз сквозь кругленькие стекла маленьких очков в роговой оправе был пристальным и внимательным. Казалось, старик видит больше, чем можно подумать. Веки у него были красные, усталые, глаза с воспаленными жилками, а руки покрывали пятнышки ожогов от кислот и застарелые разводы въевшейся краски и литерного свинца. Он все время моргал и кашлял в кулак. — Так чем я могу служить вам, уважаемые? Золтон вздрогнул и вышел из оцепенелой задумчивости. — Мисбах, — сказал он. — Мое имя Людгар Мисбах. Я хочу, чтобы вы напечатали книгу. — Книгу? Переспросил старик, поправляя очки. «Книгу», — подтвердил Золтанхак. «Я расспросил знающих людей, и они порекомендовали мне вас как человека разумного, трезвомыслящего и умеющего держать язык за зубами». Печатник поджал губы и задумался. «Право, не знаю, что и сказать», — наконец ответил он. «Возможно, вас неверно информировали, или вы ошиблись». Здесь не печатают лубок, фривольные картинки, сочинения поэтов. Я бы разорился или спятил, если бы печатал все, что мне приносят с улицы. Здесь печатают только научные труды. Научные и религиозные, а также познавательные. Карты, атласы, мемуары, исторические хроники, дневники различных путешествий или описания значительных событий. Поэтому мне необходимо посмотреть ваш труд, прежде чем я... «Это не мой труд», — перебил его Золтан. «Это не имеет значения», — отмахнулся печатник и протянул руку к лежащей на стойке тетради. «Это он?» «Да, это он». «Позвольте взглянуть». Тетрадь была тяжелой, толстой, разбухшей от сырости. Части страниц не хватало. Во всяком случае, кожаный переплет был рассчитан на большую толщину. Некоторое время печатник молча перелистывал страницы, затем снял очки и по-новому взглянул на посетителя. Что это такое? Попросил он. Травник. Свод фармацевтических рецептов. О! Хм. Печатник бережно закрыл тетрадь и с мягким стуком положил очки поверх нее. Потер переносицу, сложил ладони на животе и повертел большими пальцами. левый из которых был испачкан красной краской, правый — синий. Впечатление это производило по меньшей мере странное. «Видите ли, уважаемый Гермисбах, я не могу ничего сказать вот так, сходу», — признался он. «Возьму я вашу рукопись и откажусь от нее. В любом случае я должен посмотреть ее внимательнее, посоветоваться с компаньоном и все такое прочее». «Могу я оставить это у себя на некоторое время?» «На какое? Я ужасно тороплюсь. Сегодня вечером я уезжаю, а если вы мне откажете, я хотел бы попытать счастье в других местах». «Хм...» Старик опять задумался. «Тень или два? Да хороший срок, чтобы трезво оценить такую книгу. Но раз вы говорите...» «Что ж, обычно я не делаю исключений, но вы меня заинтересовали. Думаю, часа или двух мне хватит, чтобы просмотреть ее, как говорится, по диагонали». «В любом случае вам грех сетовать на время, если я вам откажу. Вы до вечера успеете обойти всех. В этом городе не так уж много типографий». Золтан поколебался. В издательских делах он абсолютно ничего не смыслил, но доводы типографа звучали логично. «Ладно», — решился он, — «но я могу вам доверять?» «Вполне». После его слов старик был вправе обидеться, но этого не случилось, он вел себя совершенно спокойно. Видно было, что это ему не впервой. «Кем бы я был, если бы терял чужие рукописи? Какая репутация была бы у моей мастерской? Если не случится ограбление, пожара или другого несчастья, вы получите свою рукопись назад в целости и сохранности. Это если я не возьму ее в печать. Скопировать за два часа я ее все равно не успею. Разве что выпишу на листочек какую-нибудь рецептуру от радикулита». — В остальном, на все воля Божья. — Хорошо, — решился Хак. — Я зайду к вам через два часа. Он развернулся и вздрогнул, натолкнувшись на взгляд мальчишки, стоявшего у входа в типографию. Это был брат Томас. Старик-печатник уже удалился, унеся с собою Травникову тетрадь. А маленький монах с корзиной все стоял, загораживая входную дверь, и, похоже, не собирался уходить. Капюшон его был сброшен за спину, руки упрятаны в рукава. Замер и не зная, как ему теперь поступить, что делать и что говорить. Парнишка, видимо, слышал весь их разговор. Это было плохо. С другой стороны, ничего особенного не случилось. Ну, зашел он в книжную лавку, даже в типографию, что с того? Другой вопрос, что палачу могло понадобиться в книжной лавке? «Добрый день, брат Томас». — сказал он, поскольку молчание становилось вовсе не нехорошим. Томас слегка наклонил голову. — Пакс Мобискум, — произнес он, — мы с вами уже виделись сегодня, Гермизбах. Мизбах. Интересуетесь к к книгами? Сам тон вопроса исключал любое истолкование. Общение с инквизитором явно не прошло для парня даром. Странно, но при маленьком росте он ухитрялся глядеть на Золтана сверху вниз. — Да, — ответил Хак, — чисто ознакомительно. — Нашли что-нибудь полезное? Быть может, новое переиздание «Малеус Малефикарум» или что-то в этом роде? — Увы, нет. — А вы стали лучше говорить. Золтан поджал губы и мысленно выругался, проклиная себя за рассеянность. Непростительная ошибка. Притворяться далее германцам было бесполезно и просто глупо. Кольнуло сердце. «О да!» — сухими губами выговорил он. «Практика, язык, общение с новыми людьми, путешествия всегда э, обогащают. Особенно в вашем возрасте!» — подытожил мальчишка. «Я т -т тоже немец, Гермисбах, если вы не заметили. И до сих пор по-фламандски не очень. А вы за не дни освоили язык. «Удивительные способности. Я вам искренне завидую». В голосе монаха не было сарказма или скрытой издевки. Томас просто давал собеседнику понять, что любое притворство излишне. Теперь следовало или драться, или бежать, или раскрывать карты. Мальчишка был один, однако смотрел на Золтана без всякого страха, открытым живым взглядом, от которого старому сыскарю сделалось не по себе. Он словно что-то знал, этот монах, почти еще ребенок, что-то такое, что делало его неуязвимым. Это было странно. Оставаясь внешне спокойным, Золтан продолжал лихорадочно размышлять. Здесь действовала бритва Окама. Логика доминиканцев не предусматривала двойственности. Допущений могло быть множество, но маленький монах мог сделать лишь один разумный вывод – Ему следует держаться подальше от фальшивого палача и немедленно сообщить обо всем наставнику. Однако он решил заговорить. Один на один, без свидетелей. Зачем? Этого Золтан не понимал. Во всяком случае оставалась надежда, что Томас все еще считает его палачом. Просто палачом. «Он мышонок», — напомнил себе Хак. «Третий из троих. Мне нельзя быть его врагом». Давайте прогуляемся, Гермизбах, предложил вдруг Томас, не сводя с него внимательного взгляда серых глаз. Здесь душно и пахнет к к краской. Барат Себастьян послал меня купить чесноку салата, фасоли и масло к ужину. Фасоль я купила, а все остальное, увы, пока нет. Думаю, за два часа я управлюсь. К как вы считаете? Золотон сглотнул. Вполне. — сказал он. — Управитесь. — Тогда пойдемте, у нас есть время. С этими словами мальчишка повернулся и вышел. Золтан как зачарованный последовал за ним. Улочка с названием Хохестуб, на которой они сразу оказались, была скорее маленьким проулком, сумрачным и плохо замощенным. С обеих сторон нависали трехэтажные дома. Ни мясницкой лавки, ни зеленщиковой поблизости не наблюдалось. Золтан еще раз уверился, что Томас оказался здесь не случайно, а шел именно за ним. По всему выходило, он давно держал их с Аганом под подозрением. Накрапывал дождик. Народу почти не было, только навстречу попалась крикливо одетая пожилая дама на высоких каблуках с маленькой собачкой на руках и в качестве муфты и молодым человеком по левую руку в качестве телохранителя. Золтан посмотрел последнему в лицо и вздрогнул. У парня была зайчья губа, которую тот безуспешно прятал под усами. Косо поглядев на палача и на монаха, парочка проследовала мимо и свернула в книжную лавку. Что им там понадобилось, знал один лишь бог. — Да дамы часто носят собачку на руках, — сказал вдруг Томас. Золтан снова вздрогнул. — Шайтан, — мысленно выругался он. — Это всего лишь мальчишка, пусть монах, но все равно мальчишка. Что же я все время А Обслуг сказал. — О, я! Такая мода! Это чтобы руки греть. Томас посмотрел на собеседника. — Гермисбах, — сказал он. — А знаете ли вы, что, согласно откровению Иоанна Богослова, собака относится к тем существам, к которые не будут допущены в рай? — Зо, Я читал. Впрочем, — задумчиво продолжил Томас, — та же Кхара ожидает колдунов, развратников, убийц и поклонников И еретиков, — зачем-то добавил Хак, — и еретиков, — согласился Томас. — Но при чем тут собаки? — Нас, братьев Ордов, Фратрум Прайди нередко именуют псами к, к Господа. проговорил Томас, обходя большую лужу и приподнимая рясу, чтобы не намочить подол. «Это игра слов, понимаете? Доминиканс, доминиканес, псы господни. Я хочу этим сказать, что всякий взгляд однобог. Святые отцы, которые развили христианское вероучение, Были не так нетерпимы к собаке, и говорят о ней, как о звере, вполне симпатичном и близком человеку. Восхваляют ее до... достоинства, среди которых особо упоминают верность и преданность. Собаки вполне могут быть помощниками пастыря и охранять стадо от волков, ибо волк – По утверждению святого Августина, есть воплощение дьявола, союзник еретиков и враг доброго пастыря. Эрго, с одной стороны, собака предстает животным, которое воплощает такие пороки, как зависть и злоба, а с другой, наоборот, олицетворяет такие достоинства, как правдивость, справедливость, сострадание и покой. — Значит, в конечном итоге собака остается в выигрыше. — Совершенно так, — подтвердил Томас. Золтан против воли оказался втянутым в этот загадочный диспут и не мог не признать, что для своего возраста мальчик рассуждает на редкость серьезно и логично. Школа. — По легенде, — продолжил Томас, матери — матери Доминика, а также Бернара привиделся сон. будто она породила щенка держащего в зубах факел. Это ли не суть святой инквизиции? Пёс, который убивает волков и сжигает их логово. Поэтому святого Доминика всегда изображают в сопровождении черно-белой собаки, а святого Бернера сопровождает собака-белая. Святого Губерта тоже наделили собакой, ибо христианское прозрение посетило его на охоте, когда ему явился олень с золотым крестом между рогами. Ну, а какой же охотник без собаки? Святой Менделин пренебрег короной и стал покровителем пастухов, и у ног его тоже изображают собаку из породы овчарок, При святом Суса тоже находилась собака. Он отпрыск богатого рода во время мора раздал все свое состояние бедным, а сам отправился выхаживать больных чумой и заразился. В лесу его врачевал ангел, а собака каждый вечер наносила -на ему свежий хлеб. а монахи из горного монастыря святого Бернара Ментонского разводят особых собак для поиска путников, заблудившихся в горах и угодивших пропасти. Я видел этих псов, они очень большие и добрые». Золтон шел и терялся в догадках. «Это так», — признал он, — «но к чему эти рассуждения?» Не останавливаясь, Томас опять взглянул на Золтона. «Я все время думаю о том», — сказал он, — «как мне, исходя из этого, относиться к лисам?» Золтан весь похолодел и едва не споткнулся. В горле у него пересохло. Были эти слова случайностью или тонким расчетом? Неужели маленький монах просто искал в нем советчика? Нет, вряд ли. Слишком ловко были выбраны место и время, слишком хитрая расставлена словесная ловушка. — Вы ждете от меня ответа? — спросил он, чтобы хоть как-то потянуть время. — По правде говоря, нет, — признался Томас. — Я не жду ответа. Просто я вижу, что в последнее время случаются странные невероятные вещи. Вы наверняка знаете, что происходит. Вам рассказали солдаты. Люди... Которых мы преследуем по всей стране, уходят от нас, утекают, как вода сквозь пальцы, будто кто-то им помогает, но при этом они оставляют ясные следы, будто хотят, чтобы их нашли. Мой наставник склонен видеть в этом к, к козни дьявола. А я все чаще спрашиваю себя: неужели враг человеческий настолько силен, что может одержать верх над святым отцом, проповедником, да еще в монастыре, к которой есть обитель Божия, нет ли здесь другой причины? Какой же? Я не знаю. Может, в том повинны небеса, может, это Божий помысел мешает нам совершить какую-то ошибку? Парень нес откровенную ересь, заблуждался, провоцировал. Весь опыт золтана подсказывал, что отвечать нельзя. И он промолчал. Томас не обратил на это внимания. «В последние месяцы меня стали посещать странные видения», задумчиво признался он. «Точнее, воспоминания. Может, вам покажется странным, но я плохо помню свое детство. Моя семья перебралась сюда из Саксонии. Отец никогда о том не рассказывал, но что-то случилось это точно». И вдруг я стал вспоминать, это д -д девушка. Я понял, что знал ее когда-то. Я ее видел. Это не фантазии, не видение. Я знаю, как выглядят видения. Но вспомнил я и то, что знал также и Травника. Я видел его, когда был ребенком, но не помню где. И я заметил, как вы смотрели на нее и потом на меня. Быть может, вам казалось, я ничего не понимаю, но меня учили наблюдать и делать выводы. А Мне не вспомнить все. Это было слишком давно. Здесь какая-то тайна. И я уверен, вы причастны. Может, вы знаете, кто та девушка? Может, знаете, кто я? А может, я даже боюсь предположить это. Вы знаете, кто такой Лис? Не так ли, Гермисбах? «Или мне следует называть вас как-то иначе?» Золтан прикрыл глаза и некоторое время шел в темноте, рискуя упасть. Вот оно, настал момент истины. Необходимо было что-то сказать, раскрыть карты или уходить в глухую несознанку. Невероятно. Невозможно было, чтобы парень вызвал палача на откровенность только для того, чтобы сдать священнику. И все же, все же... Золтан глубоко вздохнул, при этом сердце его снова будто сжала холодная рука. Но Золтан усилием воли заставил себя не подать виду. — Как ты догадался? — спросил он невольно, переходя на «ты». — О чем? Что вы не настоящий палач? О, это просто... Я не удивлюсь, если и Бабарат Себастьян понял это. Хотя вряд ли. Видите ли, я привык записывать сказанное, делать пометки. Отец Себастьян потрясающий логик, он делает выводы, но если думает о другом, способен их забыть. Но я все записываю. А потом, когда перечитываю, нахожу некие несоответствия. Так было и с вами. Вы слишком уж пеклись о той девушке. Обычно палачам все равно. Вы грамотны, даже читаете книги. А еще у вас привычка держать руку у ремня там, где носят меч. Бород Себастьян сказал, что вы сведущий в восточных пытках. И говорите с акцентом. Но отец Себастьян испанец по рождению. Для него что немец, что фламандец, что гельвецкий горец, разницы он не заметит. А у вас странный выговор. Вы откуда-то с югов Семигородии, Трансильвании, я угадал». Оставалось только поражаться. Как же ты не боишься говорить это мне, коль я притворщик и чужак? Задал он последний вопрос. Я ничего не боюсь, глядя ему в глаза, ответил Томас. Это, наверное, неправильно, но мне не знакомо чувство страха. Сколько себя помню, я ничего и никогда не боялся. «Только недавно, один раз мне стало страшно, и то я не уверен. Я не знаю, почему». «Я знаю», — сказал Золтан. «Вот как! Интересно, вы скажете мне?» «Какой смысл?» — скривился Хак. «Ты уже выбрал сторону». «Простой взгляд всегда однобок. повторил Томас, глядя Золтану в глаза. «Чтобы увидеть картину целиком, — «Всегда необходимо выслушать обе стороны. Говорите спокойно. Если все плохо, я приму это как исповедь. В конце концов, я все-таки священник». Что ж, решился Золтан. «Если честно, Лис хотел, чтобы я рассказал тебе все. Надеюсь только, что здравый смысл возобладает. Я из Алтэни. Ты прав. Примерно десять лет тому назад я был главой секретной службы Господаря. Однажды, когда я жил в Маргене, ко мне пришли трое. Один из них назвал себя Лисом. Он сказался травником, и у него был меч. Необычный меч. Тогда я еще не знал, с кем меня свела судьба. Часа Золтану едва хватило, чтобы вкратце рассказать всю историю и обрисовать то, что связывало травника Жугу и трех мышат из Гамельна, а также кем являлись эти самые мышата. Пока он говорил, они прошли между ратушей и старым домом Деплессе и вышли на смит -тенэнде. По обе стороны протянулись скобяные лавки и галантерейные магазинчики. Брат Томас слушал, не перебивая, только изредка кивал, когда что-то становилось для него понятным. Он ни разу не спросил ни о чем, даже не взглянул Золтану в лицо. Самые поразительные сведения о своем прошлом и деяниях травника — Он принимал спокойно. Впрочем, золото на это не обмануло. Умом мальчишка понимал, что мир не делится только на черное и белое. Не может быть такого в принципе, но воспитание, привычка, вся его система знаний о божественном и земном говорили иначе. И все же сказывалась логика. Этот маленький монах, этот мальчик был способен мыслить беспристрастно, отсекая лишнее и оставляя единственное. Даже будь оно невероятным. Ne nimis. Не умножай сущности. Латынь. Основной принцип бритвы Окама. Братья-проповедники слишком хорошо учили своих питомцев думать. Пока он говорил, а Томас слушал, они успели обойти пол рынка и наполнить корзину всем, что собирались, включая горку яблок, грецкие орехи и две дольки меда в сотах. Две шальные пчелы увязались за ними и теперь ползали по крышке корзинки. Томас не стал их прогонять. «Я могу сравнить это с болью», — говорил Хак, когда они снова подходили к улице, на которой располагалась типография. Боль — ужасное чувство. Но без нее нельзя жить, потому что боль дает сигнал, когда угрожает опасность, заставляет нас быть внимательными с острым ножом и горячей сковородкой. Но, подав первый сигнал, боль превращается в нашего злейшего врага, терзая нас мучениями. Тоже и страх. Ты избавлен от мучений, но ничто не дает тебе знать об опасности. Отсутствие страха ведет к безрассудству. Жуга совершенно не думал об этом, когда забрал его у вас. Он хотел как лучше. Он мне говорил, но я не понимал. И к девушке, и к твоему детскому другу страх вернулся. Ты, похоже, избежал их участи. «Может быть, твой сан хранил тебя. Не знаю, плохо это или хорошо, но вы должны соединиться, снова оказаться вместе». «Да для чего?» «Не знаю», — признался Хак. Подумал и добавил. «Может, для того, чтобы спасти этот мир». Брат Томас задумался и не ответил. «Скажите главное, гермизбах. Наконец произнес он. «Какой вы веры, католик, протестант?» «А может, вы приверженец в византийской ереси или вообще мусульманин?» «Я верю, что Господь — единый милосерд!» Помолчав, ответил Хак, А прочим я стараюсь не думать». Они вошли, комната была пуста. Золтан постучал по столу костяшками пальцев, никто не отозвался. Он постучал еще, и минуты через полторы из-за занавески показался давишний старик. «А, это вы!» узнал он. «Проходите, любезнейший. И вы, брат-проповедник, проходите тоже». «Вы прочитали книгу?» Без предисловий спросил его Хак. «Да, прочел, хотя не до конца. Вполне солидный труд. Я буду это печатать». Золтон посветлел лицом. «Прекрасно», — выдохнул он. «Я надеялся на это. Каковы условия?» «Обычные», ответил печатник и посмотрел на тетрадь. «Мы предоставляем бумагу, станок». И набираем текст. Переплетаем тоже сами. Думаю, сто книг вполне достойное количество. Десять получите вы, а остальные остаются у нас для продажи. Если хотите, можете выкупить и забрать оставшиеся экземпляры. Сейчас мы составим договор, а местный нотариус его заверит. Томас с корзинкой полной зелени тишайшим образом стоял в сторонке и рассматривал корешки переплетов на полках. Как поймал себя на мысли, уж не выискивает ли тот запрещенные или еретические труды? Меня мало интересуют книги, я вполне удовлетворюсь деньгами. Несколько торопливо сказал Золтан. Одной книги мне хватит, еще одну я хотел бы передать автору, и того две. Если это не покажется наглым, вдруг вступил в разговор брат Томас. Я хотел бы попросить экземпляры для меня. Тогда три. — решил Золтан. — Три книги меня полностью устроят. — Как скажете? — кивнул печатник. — Три так три. Заходите месяцев примерно через пять, а лучше через полгода, и вы получите свои деньги. — Полгода? Так долго? — поразился Хак. — Процесс печати — хлопотное дело. Со вздохом посетовал типограф и покашлял в кулак. Раньше, когда книги переписывали от руки, на это уходили годы, а в итоге получалась только одна копия. Заходите через полгода, это хороший срок. — Хорошо. Куда мне надо пройти? Старик опять откашлялся. — Никуда не надо. Документ составим здесь, контора нотариуса в доме напротив. Правда, есть одна формальность. Золтан насторожился. — Какая еще формальность? — спросил он. «А ваша рукопись без подписи». Старикан повернул тетрадь, демонстрируя безликую пустую крышку переплета, а затем открыл первый лист, который также был девственно чист. «Аноним», — сказал он. «Конечно, можно напечатать так, но для науки лучше, если на титульном листе будет имя автора. Итак...» Золтан на мгновение задумался, почесал подбородок и вдруг усмехнулся и поднял бровь, как человек, которому пришла в голову оригинальная идея. «Пусть будет Фукс», — сказал он. Фукс. Немецкий лиса. «Инициалы?» Печатник взял перо и обмакнул его в чернила. Эли Фукс. Этого достаточно?» «Вполне. Они составили два договора и скрепили их подписями и рукопожатием». «Я рад, что не ошибся вас, Гер Руш», — сказал Золтон, пряча свой экземпляр в сумку. «Я не Руш, я Даубманус», — поправил его печатник. «Мишель Даубманус. Пьер Руш — это мой компаньон, его сейчас нет. И запомните на всякий случай «Даубманус», а не «Даубман». «Как человек-ученый я предпочитаю латинское написание. Сохраните документ». Маркетанты подкатили в полдень или около того. Две повозки с парусиновым верхом, запряженные валами, и телега с четырьмя большими бочками, которую тащил изнуренный гнедой лошак. В отношении повозок хозяин корчмы не ошибся. Ошибся он в другом, в количестве солдат. Уж неизвестно, что было тому причиной. Пресловутые лесные братья, мародеры или другое беспокойство на дорогах только их сопровождали не пара солдат, а целый взвод чертова дюжина, способная отбиться от серьезного противника. Ланскнехты и рейтары в красно-желтых камзолах, пропыленные с утра и уже поддатые, усталые и злые, они ввалились в помещение корчмы, потребовали жратвы, вина и что-нибудь покрепче в дорожные фляжки. В корчме сразу сделалось тесно. Их капитан Волонский, фламандец, разодетый крикливо, как петух, вошел последним, снял шляпу, отряхнул с нее меловую пыль, а в следующий миг заметил гистрионов. «Кто такие?» — с неудовольствием осведомил Соун, оглядываясь десяток крепких парней, а также двух детей и кукольника. «Мои музыканты, господин хороший!» — привстав, ответил за всех Рейна Моргенштерн и ответил легкий поклон — Все они как раз заканчивали завтрак и лишь немного не успели разминуться солдатней. Неугомонный Тойфель в этот раз почел за благо промолчать. «Какие еще музыканты?» С подозрением нахмурился вояка. «Всячески!» Уклончиво ответил Моргенштерн. «Что вы делаете здесь? У вас есть документы?» «Странствуем. И паспорта у нас есть. Вот, извольте». Вояка взял одной рукой протянутый им свиток, а другой — кружку с пивом, и принялся изучать документ. Карл Барба наклонился к фрильцу и шепнул ему на ухо. Тот поспешно закивал, взял девочку за руку и увел ее наверх. Средь суеты и сутолоки их уход остался незамеченным. Поэт Йост с безразличным видом смотрел в окно. Дудочник Ван Хорн неприкрыто рассматривал солдат. Взгляд его синих глаз был безмятежен и глубок. Вино в его кружке осталось нетронутым. Хм... Наконец изрёк усатый капитан и возвратил бумаги музыкантам. «Подписано герцогом. Сколько вас всего?» «Там всё написано». Попытался возродить ему Дартофель. «Отвечать, когда я спрашиваю». Наливаясь кровью, гаркнул фанфарон, и сразу стало ясно, он неграмотный. Распознать печать наместника, даже подпись — это одно. Прочесть все сведения — совсем другое. Рейна посмотрел на Йоста, на Ван Хорна и решил этим обстоятельством воспользоваться. «Нас восемь», — объявил он, безостенчиво приплюсовав к шести свою персону и Ван Хорна. Капитан пересчитал сидящих и нахмурился. «Я вижу здесь девятерых», — сказал он. «Кто лишний?» Все переглянулись. Кукольник откашлялся, встал и одернул свою бархатную куртку. «Я!» объявил он. «Я не музыкант, сеньор-солдат, но путешествую я с ними. Си. Меня зовут Каспар Арно. Я доктор кукольных наук. Вот мой диплом». Парблеу! удивленно выругался капитан, попытавшись развернуть документ одной рукой и расплескавши пиво. «Доктор кукольных наук? Что это значит? В жизни я не слышал больше чуши. Чем ты занимаешься?» «Я содержу театр марионеток». Барбара стопырил пальцы, пошевелил ими и пояснил. «Марионетка — это ниточная кукла. буротинно телекомандату, си». «Ты один?» «Один, с помощником». «А, тот мальчишка». Капитан созерцал бумагу. «Ясно. Ну и выговор у тебя». «Я из Сицилии». «Ах, так вот он что. Тогда ладно». И он снова посмотрел на музыкантов. «Что вы делаете здесь?» «Странствуем», — ответил Тойфель. «Бродяжим понемногу», — поддержал его Феликс. «Ищем, где заработать», — подытожил Рейна Моргенштерн. «Ну и какого черта вам здесь надо?» — рассердился капитан. «На полсотни миль в округе нет подобных мест, где можно заработать. Или надеетесь отсидеться тут и играть для прохожих? Ну так заработаете гроши и сдохните от голоду. Не лучше ли завербоваться в армию? Сказать по правде, вам, ребят, повезло». Проклятый Лейден, в двух-трех днях пути отсюда, и сейчас как раз идет осада. Есть возможность отличиться, заодно добыть деньжат, а? — Да, мы вроде не бедствуем, — ответил Тойфель, — и воевать не особо рвемся. Сами знаете, война, там ведь и убить могут. — Вот как! — насупился капитан. — А может, вы вообще против войны? Может, вы сторонники Оранского и его голозадых приспешников, а? Отвечать, когда я спрашиваю. — Что вы, что вы? — поспешил заверить его Рейна Моргенштерн. — Нет. Тогда и разговаривать нет смысла. Если вы такие трусы, что боитесь воевать и все такое, можете завербоваться музыкантами. У нас почти в каждой роте не хватает флейчика и барабанщика. А если вовсе нет, так собирайтесь и идите с нами так. А то эта чертова осада надоела всем до да чертиков. Третью неделю сидим без дела». Даже бабы надоели. Только и остается, что дрыхнуть в палатках и дуться в ланскнехт. Даже вино кончилось. Пришлось наряжать обоз. Если вы не соврали, то сыграете, споете, а ты...» Он повернулся к Барби и пощелкал пальцами. «Мерды, как тебя там, мерды? Ладно, неважно. Покажешь нам этот свой ниточный театр. Хоть посмотрим, что за штука». Повисло молчание. Наконец Рейна Моргенштерн откашлялся и взял слово. «Мы...» — нерешительно проговорил он, косясь на Йоста. «Видите ли, гер, капитан, мы как бы держим путь в другую сторону». «В другую?» — возмутился капитан и грохнул кружкой по столу. «Черт возьми, это куда в другую? Здесь одна дорога, в вашу мать, та, по которой вы сюда приперлись. Если вы идете не по ней, тогда вы, стало быть, идете помогать этим проклятым герзам. Насипа. Не так ли, французский? Отвечай немедленно именем короля. Ты, канале! А не то я прикажу своим ребятам, и они покажут вам, кто прав. Ребята, которые и так неодобрительно поглядывали в сторону гистрионов и прислушивались к разговору, перестали жевать и потихоньку потянулись к шлемам и мечам. Запахло дракой. И тут неожиданно встал Йост. Да чего вы так раскричались? — миролюбиво, — сказал он, — мы и так бы согласились ехать с вами, что ж? Нам ведь все равно, где выступать. А только вы сами говорите, что которую неделю вам не платят жалования. Какой же нам резон играть за просто так? — Парблеу! — возмутился тот. — Это солдатам короля не платят жалования. Да ты, наверное, рехнулся. Кто тебе сказал такую чушь, молокосос? Да что ты знаешь о солдатах короля? «Если вы хоть на что-то годитесь, голодными не будете, а если нет...» «В таком случае мы едем с вами», — поспешно сказал Йост, посмотрел на Моргенштерна и повторил с нажимом в голосе, опережая возражение. «Мы едем». «Тогда пейте», — приказал капитан. «Эй, трактирщик, неси выпивки и пейте все, все пейте за здоровье его светлости». «Да здравствует герцог!» — закричали солдаты. Забулькало вино... На миг над столами опять повисла пауза. Солдаты встали с кружками в руках и выжидательно смотрели на притихших музыкантов. Даже Йост заколебался и не знал, что сказать. От чего ж не выпить?» — прозвучал вдруг от окна спокойный голос Ванхорна, Хорна, который доселе сидел и молчал. «Ведь за здоровье выпить никогда не грех, тем паче, если это господин-наместник, который, как я слышал, чувствует себя неважно. Так выпьем же за это, так ведь? Верно, да?» Гестрёны переглянулись, встали и молча осушили кружки. — Во что вы снова меня втянули, сеньор Йост? — наклонясь к поэту, прошептал Карл Барба. — Мне это совсем не нравится. — Не спешите паниковать, все еще образуется. Попытался успокоить его поэт. — Образуется? Маркетанты, два дородных мужика и взъерошенная тетка лет сорока, сидели у камина и сосали вино в ожидании заказа. Солдаты заливали в глотки пиво и кромсали холодного индюка. Злосчастный капитан уже присоединился к ним и только изредка поглядывал на музыкантов или за окошко. Некоторое время поэт и кукольник молча созерцали эту картину. Наконец Йост вздохнул. «В конце концов, это всего лишь публика», — сказал он. «Солдаты тоже люди. В нашем репертуаре найдется какая-нибудь искабрезная пьеска". «Дербаку! О чем вы думаете?» Возмутился Барба. «Какая пьеска! Мы же лезем черту в пасть! Какой резон! Как вы теперь сумеете отдать повстанцам деньги? Да если только кто-нибудь прознает и проговорится, нас повесят в тот же миг! Что тогда будет с детьми?» Орите потише. Как раз за них я более-менее спокоен. К тому же мы далеко от брюги. Вряд ли здесь кто слышал о кукловоде и девочке с синими волосами. «Нет, но если...» «Если Бог с нами, то кто против нас?» «Это твой дом?» Сусанна стояла на лестнице и озиралась. Жуга замедлил шаг, остановился на ступеньках, обернулся и посмотрел на девочку так, будто видел ее впервые. Взгляд его приобрел загадочное выражение, словно вид сверху пробудил в травнике забытые воспоминания. Не то приятные, не то наоборот. Сусанна смутилась, покраснела и принялась теребить передник. — Когда-то здесь жила одна женщина, — сказал Жуга, — но теперь он мой. — А где та женщина? — Ушла. Он скрылся за дверью, девочка последовала за ним. Цурбааген встретил их дождливой моросью, сонными стражниками, пустыми улицами и распахнутыми воротами. Все вымокли и устали. Хорошо, что хоть Сусана ехала верхом. Серый конь Альбины ступал тяжело, понурив голову. Всем было ясно, что обеспечить ему должный уход и кормежку собственными силами невозможно. Травник предложил продать его. Но эту идею Рудгар с гневом отверг. В итоге компания завернула на ближайший постоялый двор, где жуга уплатил пару монет и припоручил рысака заботам конюха, после чего забрал поклажу, и дальше они двинулись пешком. Было тихо и безлюдно. Редкие прохожие их сторонились. Травника это устраивало. Не встретив препятствий, волк, девочка и рыжий травник пропетляли в лабиринте узких улочек, каналов и мостов и, наконец, промокнув до нитки, вышли к северным окраинам, где стоял неприметный двухэтажный дом, окруженный каменным забором. Было видно, что за домом не присматривают. Окна были в черной пленке, угольной копоти, черепица обветшала, штукатурка кое-где осыпалась. Дорожки поросли травой, тумба солнечных часов покосилась, скамейка заржавела. Но внутри дом был еще крепок, Сусанна убедилась в этом, как только жуга вынул из-под камня ключ, и они вошли. Рудгар снова в образе белого волка, ощерил клыки и заворчал, не желая переступать порог. Но травник потрепал его за холку, что-то на ухо сказал, и тот подчинился. С его шерсти стекала вода. На полу оставались мокрые следы. «Замерзла?» «Да». «У девочки зуб на зуб не попадал». «Сейчас обогреемся». — сказал Жуга, ставя в угол посох и снимая намокший плащ. — Садись в кресло, я схожу в подвал, принесу угля. — Ничего не трогай. — А он? — открыла была рот Сусана, глядя Рудгару в глаза, и не закончила фразы. — Он тебя не тронет, он обещал. Девочка осталась одна. Белый волк прошел к камину, несколько мгновений всматривался в его черное жерло, с неодобрением обнюхал старый пепел, фыркнул и улегся, положив на передние лапы лобастую голову. Сусанна огляделась. Было темно и холодно. Окна были наглухо занавешаны тяжелыми портьерами, неслыханная вольность по нынешним временам. На подоконнике стояли катки и горшки с засохшими растениями. Вдоль стены до потолка тянулись полки, полки длинными рядами, на них громоздились книги, свитки, раковины, книги, пыльные кораллы, снова книги, камни разнокалиберные банки синеватого стекла с неясным содержимым. Заинтересовавшись, девочка подошла поближе и вздрогнула, разглядев за выгнутыми стенками какое-то морское существо. Казалось, целиком состоящие из щупальцев, когтей и белых кольчатых присосок. Она бросила взгляд на другие банки, но везде было то же самое. Существа были мертвы и заспиртованы. Что до книг, то все они были толстые, в переплетах стеснением. Сусана никогда не видела столько книг. Она провела рукой по корешкам, посмотрела на ладонь и снова вздрогнула. Дом от и был заброшен. На ковре и обоях расползались пятна плесени, однако на книжных полках ни пылинки. «Лучше в самом деле ничего не трогать», — рассудила девочка, прошла до кресла, осторожно пощупала его и погрузилась в кожаные скрипучие глубины. Погрызенные мышами старые подушки сипло выдохнули, прорехи встопорчились конским волосом, заклубилась пыль. Сусана оглушительно чихнула и вытерла нос — Украдкой взглянула на Рудгера. Волк глядел на нее снизу, мрачно и с неодобрением. Лицо наемника, обычно неподвижное, в животном облике вдруг обрело скупую и пугающую мимику. Влажный блеск ноздрей, поддергивание черных губ, движение бровей. На шее у него болтался на веревке нож из желтой бронзы с кольцом вместо рукояти и какой-то надписью на лезвии. Увы, читать Сусана не умела. Заскрипела лестница. Это вернулся жуга с мешком угля в одной руке и сухими дровами в другой. Без церемонии, пересыпав уголь в ведерко, он выгреб из камина старую золу, сложил полежки домиком, выбил искру и затеплил огонь. За дровами последовал уголь. Он дал жар, и в комнате стало уютно. От промокшей одежды заструился порог. Сусана поежилась, жуга посмотрел на нее и, понимающе кивнул — «Пойди переоденься», — сказал он. «Во что? У меня ничего нет. Там за шторами есть комната. В ней шкаф с платьями, комод с бельем. Посмотри сама. Наверное, все будет тебе велико, но это лучше, чем ничего. Подбери, что подойдет». Сусана покосилась на закрытую дверь и нерешительно поерзала. «А там никого нет?» «Никого там нет, и никто не войдет в этот дом». Устало заверил ее травник, прошелся пятерней по волосам, стряхнул с пальцев воду и поморщился. «Иди, не бойся, мне тоже надо переодеться, я ты пламя. как давно я здесь не был!» «Так, я смотрел, все свечи съели мыши, но ты открой шторы, света с улицы должно хватить!» Последние слова успокоили девочку, и она ушла. Вернулась она минут через пятнадцать в платье из красной фламандки. Конечно, выбрала она самое красивое, что нашла. Хотя платье было длинно и безнадежно велико. Края корсажа полностью сошлись, и все равно оно висело на плечах у девочки, как на вешалке. В одной руке она несла груду промокшей одежды, второй поддерживала подол, с плеча свисали плеты одеяла. Жуга бросил на нее критический взгляд и одобрительно кивнул. — Ну вот, — сказал он, — теперь ты не замерзнешь. Одежду брось на пол, да прямо здесь, раскладывай. От камина тянуло ровным сильным жаром. Пламя гудело в трубе. Комната совсем согрелась, даже волчья шерсть просохла и распушилась. Рудгар дремал. Жуга раздобыл вина, уже откупорил одну бутылку и теперь помаленьку отхлебывал прямо из горлышка. Когда Сусанна кончила возиться с тряпками, он кивнул ей на большую оловянную кружку, подвинутую к огню. Девочка помедлила, взяла ее и села на коврик поближе к огню. «Садись в кресло», — предложил Жуга, привставая. «Нет, я здесь, здесь теплее». «Ну, как хочешь». Он пожал плечами и опустился обратно. Сусанна поднесла кружку губам и сделала глоток. Терпкая сладость мягко скользнула в желудок. Похоже, в вине были сахар и пряности. По жилам сразу побежало тепло. «Там кровать», — неловко сказала она, глядя в багровую глубину. «Она одна», — устал, — ответил травник, глядя в камин. Он с благодарностью принял плед, хлебнул вина и провел рукою по лицу. Потряс головой. «Можешь ложиться, я спать не буду». сказал он. «Здесь давно никто не живет, поэтому клопов тут нет. Нужный чулан внизу, но там темно, не дай бог упадешь с лестницы. Если захочешь, по делу, под кроватью есть посудина». «Я не хочу». Девочка покраснела и огляделась. «Мы теперь будем здесь жить?» «Мы?» Травник поднял бровь. «Не знаю, я об этом не думал. Нам нужно место, чтобы передохнуть. Я надеялся, ты захочешь здесь остаться». — Это хороший дом, а Цурбааген — не самый плохой город. Ты могла бы наняться кому-нибудь служанкой или пойти в ученицы к Стрепухе. Я-то пламя, я не знаю. Лето кончается, тебе надо как-то жить, что-то делать, если не хочешь умереть с голоду. У меня припасено немного денег, но их не хватит надолго. — А что будешь делать ты? Жуга поднял глаза вверх и тронул свисающую рыжую прядь. Для начала я завтра схожу на рынок, попрошу цирюльника подстричь мне волосы и выбрить танзуру, а то и вправду слишком приметно. Потом куплю еды и принесу тебе что-нибудь переодеться. Нельзя же, в самом деле, все время ходить в одном платье. А Гертины тебе великие, потом... — Герта? — перебила его Сусана. — Ее звали Герта, да? — травник нахмурился. — Да. — Расскажи мне про нее. — потребовала она. — Зачем? — — Тебе это ни к чему. Иди лучше спать. — Я не хочу спать, — запротестовала Сусана. — Я лучше посижу с тобой. Расскажи, это было давно? Ты любил ее? — Любил? Нет, она просто была мне другом. — А куда она подевалась? Она умерла? — В какой-то мере, да, — неохотно признал Травник. — Расскажи. Жуга зевнул до хруста в челюстях и несколько минут сидел молча, целиком уйдя в воспоминания. Затем заговорил. Белый волк смотрел на него пристально и печально, будто что-то понимал. Его глаза, голубые, как небо, с ошеломительно маленькой для собаки радужкой, казались чужеродными на мохнатой морде. Блики огня играли на бронзовом ноже. Миновал час, а рассказ все длился. Сусанна с замиранием сердца слушала о собаках и старьевщике Рудольфе, о варягах и о путешествии на запад, к острову пингвинов, о загадочной игре и об эльфийском мальчике, и как тот возмужал, а его дракон поднялся на крыло. Жуга пьянел все больше, открыл вторую бутылку, в глазах его блестели огоньки воспоминаний. Волк давно уснул. В камин два или три раза подбрасывали угля. Наконец рассказ стал подходить к концу. Жуга говорил все медленнее, часто замирал, подолгу вглядывался в огонь, а под занавес истории, не добравшись до финала, незаметно для себя уснул прямо в кресле, поджав ноги и опустив на плечо вихрастую голову. Кресло было широченным и глубоким, как шахта. В нем вполне можно было устроиться на ночлег. Сусана выждала минуту или две и встала. На цыпочках подобралась к травнику и склонилась над травником. Во сне лицо его расслабилось, черты обрели несвойственное им спокойствие. Сусана долго вглядывалась в шрам на его виске, в тонкий обрез губ, сжатых даже во сне, в короткую щетину рыжей бороды, затем придвинулась и тихо тронула его губами в щеку. Жуга заерзал, застонал, выговорил что-то непонятное, но не проснулся. «Все равно ты будешь мой». прошептала Сусанна, замирая от собственной дерзости. По спине у нее побежали мурашки. Она осторожно приняла из пальцев травника опустевшую бутылку, поправила на нем плед, а сама вернулась на пол. Стараясь не греметь ведерком, она рукой подбросила в камин угля, чтобы дольше держалось тепло, отряхнула ладошки, завернулась в одеяло и вскоре уснула у травника в ногах. Стук в дверь сперва показался Ялке вырванным из сна. В последнее время в ее восприятии настолько перемешались день и ночь, сон и явь, жизнь и смерть, что составные части одного зачастую казались элементами другого. И наоборот. Да и в самом деле, кто мог прийти в середине ночи? Хозяин корчмы? Вряд ли. Зачем? Карл? Этот остался в подземелье с гномом, да и постучался бы в окно, не в дверь. Стук повторился. Опасаясь разбудить спящего Михеля, она соскользнула с кровати и подошла к дверям. «Кто там?» «Кукушка, это я, открой!» Ялка вздрогнула. Давно ее не называли этим прозвищем. Она совершенно забыла про фрица. «Боже!» Выдохнула она и торопливо оглянулась на Михеля. Не проснулся ли? Потянула щеколду. «Ты один?» «Один, один! Открывай скорее!» Она откинула щеколду, и Фриц проник в комнату. Парнишка был всклокочен, одевался явно в темноте, хотя держал свечу в подсвечнике. Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга, не зная, что делать. Слова все потерялись, пропали, накатила неловкость. Ялка только сейчас сообразила, что стоит перед мальчишкой босиком в одной рубашке с животом с обритой головой, но тот подумал о другом. «Ух ты!» — проговорил он, глядя на девушку снизу вверх. — Они пытали тебя, допрашивали, да? — Тебе больно? — Нет. Ялка помотала головой. — Уже нет. Я знал, что они схватили тебя. Шмыгая носом, торопливо заговорил фриц. — Мне сказал этот однорог, единорог, — поправила его девушка. — Мне помогли бежать. — А ты где был все эти месяцы? — Я бродяжил. Я бы непременно разыскал тебя, если бы я мог. Но я не знал, как, а колдовать мне запретили. А потом я встретил дядьку с куклами. Ты видела его? Он добрый. Он взял меня в помощники. Потом мы поругались со стражниками, и нам пришлось бежать из города. А еще к нам привязалась девчонка, совсем маленькая. Ее зовут Октавия. А кто это с тобой? Твой новый друг? Девушка мельком посмотрела на кровать, где носом в потолок храпел Михель. Можно так сказать. Фриц замолчал, потеребил браслет. Куда теперь пойдешь? Наконец спросил он. Не знаю. А ты? Я не знаю. Солдаты хотят, чтобы музыканты поехали с ними, а мы за музыкантами. А что без них нельзя? Фриц поскреб затылки и пожал плечами. Мы бы уехали без них, ответил он. Да только этот толстый капитан захотел, чтобы и Карл Баас тоже ехал. Карлбас, Кто это?» «Да кукольник же, я у него помощник. Собираю балаган. Так вот, что я говорю, если бежать, то лучше сейчас, пока все спят». Ялка подошла к столу и грузно опустилась на трехногий табурет, придерживая тяжелевший живот. «Бежать?» — Устало выговорила она. «Опять бежать? Мы все время куда-то бежим. Должны же мы когда-нибудь остановиться». Неужели в мире не найдется страны или хотя бы города, где нас никто не тронет? Ты даже не знаешь, через что я прошла. Фриц, это было ужасно. Как ты можешь спокойно жить, если твоя мама и сестра попали к церковникам? Я, наверное, никогда теперь мимо монаха спокойно пройти не смогу. Буду трястись от страха. Когда она только кончится, эта проклятая война? Да и как нам выйти? Дверь же заперта. Можно вылезть в окно. Неуверенно предложил Фридрих. Или попробовать отпереть замок. Я умею. Немного. Больше нашумишь. Горько усмехнулась девушка. Не врал бы уж умелец. И куда мы пойдем, когда сбежим? На север. Шш, говори тише. На север? До залива три-четыре дня по незнакомой дороге. А дальше что? Мы бы и сами туда добрались. Только там нам никто не рад. У тебя там есть знакомые? Родня? Хоть кто-то есть? «Нет. Видишь, и у Михеля там никого нет. Так куда нам идти? Кто знает?» «Я». Раздался голос от двери. «Я знаю, кукушка». Оба тихо вскрикнули и обернулись. Они напрочь забыли, что оставили дверь неприкрытой. В дверном проеме застыл человек, высокий, весь одетый в черное. В лунном свете, лившемся в окно, девушка сумела разглядеть белые волосы и бледное лицо с красивыми тонкими чертами. «Дудочник». «Да это же Ванхорн! выдохнул Фриз. Свеча в его руке дрожала. «О, Господи, как же ты нас напугал! Ты что, следил за нами?» «Вы...» — Ялка медленно приподнялась. «Откуда вы знаете, как меня зовут?» «Я знаю тебя». Ван Хорн грустно улыбнулся. «Нас представляли друг другу. Я даже знаю, кто назвал тебя этим именем». «Я не верю вам», — бессветным голосом сказала девушка. «Почему я должна вам верить?» «Потому что мечты хоть иногда должны сбываться в этом мире». Ялка вздрогнула, вытаращила глаза и вперилась в лицо ночного гостя. И внезапно вспомнила, где видела эти пронзительные синие глаза, эту гриву белых волос, Где слышала этот голос? Теперь человеческий облик не мог ее обмануть. «Высокий!» — прошептала она. «Ты? Но как?» Тот улыбнулся и прижал палец к губам. «Единороги — существа, способные менять свой облик», — ответил он. «А я предвидел эту встречу. Я способен видеть будущее, правда, не так далеко, как хотелось бы». Ялка снова опустилась на табурет. Голова ее кружилась, белое лицо Ванхорна расплывалось перед глазами. Фриц, не понимающий, переводил взор с девушки на дудочника и обратно, но Ванхорн, хотя, наверное, правильнее было бы звать его Айнхорн, не обращал на него никакого внимания. Айнхорн, немецкий, единорог. — Мы, наверное, всю корчму перебудили, — пробормотала Ялка. — Уходи, сейчас все сюда сбегутся. — Не сбегутся. Будут спать, — успокоил ее дудочник. — Я не так силен, как у себя в лесу, но на полчаса меня хватит. Я пришел, чтобы отговорить тебя бежать. — Почему? — Наверное, ты сама уже поняла. Помнишь, я говорил, что ты поймешь. Дурнота накатывала все сильнее. Ялка еле разлепила непослушные губы. — Про что? — спросила она. — Про травника, про лиса. — Помню. Я должна опять с ним встретиться? — Да. — И в этот раз я больше не должна убегать? — Не должна, — подтвердил Ван Хорн. — Ведь ты уже поняла, что он замыслил, только боишься себе признаться, я прав? — Жертвоприношение, — проговорила Ялка, чувствуя, как от этого слова у нее в груди комком собирается леденящий холод — Собирается и опускается ниже к животу. Он задумал жертвоприношение. «Истина так», — подтвердил Ван Хорн. «Он хочет переплавить накопившуюся силу. И для этого решил принести меня в жертву. Не тебя, кукушка, себя». На миг все они «Как в жертву? Зачем?» — вскричал Фриз. «Ведь его уже убили один раз. Разве этого мало?» Не гоношись, маленький человек, мягко сказал Ван Хорн, наконец, соизволив снизойти до Фридриха. Молчи. Ты ничего не понял. Убийство, смерть это совсем другое, и Жуга прекрасно это знает. Как он может совладать силой, если в момент, когда плотина рухнет, его уже не будет? Нет, кукушка. Нет, нет, нет. Жертвоприношение это всегда ритуал. Так было много раз до него, так будет и после. Люди, подобные ему, растрачивают силу попусту или копят ее, чтобы в конце концов она их поглотила, стала бесконтрольной и рассеялась по миру хаосом и ненавистью. Кто знает, может, эта война лишь потому пришла во Фландрию, что жуга решил здесь поселиться? Лишь немногим везет, лишь немногие находят свою половину, ту, кто сможет создавать. Но спаситель не искал. — возразила девушка. — Возможно, потому что у него она была, — возразил высокий. — Не лезь в такие дебри, просто поверь, так было уже не раз. Старый мир умирает, кукушка, и тебе, именно тебе, предстоит сотворить новый. Ялка сложила руки на коленях, и вдруг на нее напал беспричинный смех. Она хихикала, тряслась и ничего не могла с собой поделать, смеялась и плакала. — Слезы чертили дорожки по ее щекам. «Так, значит...» — сквозь смех выдавила она. «Значит, он нарочно метит на костер, нарочно дразнит монахов, нарочно собирает нас всех в одном месте. О, боже мой! О, боже! Какая же я дура!» «Он не метит на костер, кукушка», — поправил ее Ван Хорн. «Нет создания, которое хотело бы для себя подобной участи. Просто у него нет другого выхода. «И что будет? Ты хочешь, чтобы я стояла и смотрела, как его будут убивать? Да я никогда не решусь на такое!» «Ты уже решилась. Следуй за ним. Музыканты двигаются в Лейден. Травник тоже будет там. Иди за ними. Вы ждите, когда они уйдут, и выходите следом. Это будет тяжелый путь, но ты справишься. Я верю в тебя». Смех прекратился так же внезапно, как начался. Девушка сидела, судорожно всхлипывая дрожа и вытирала слезы рукавом. Фриц в полном ошеломлении переводил взгляд с нее на Ван Хорна и обратно. «Высокий?» — растерянно повторил он. «А... Э -э и он умолк». «Если веришь, почему не сказал мне раньше?» — прошептала Ялка. «Почему ты не сказал мне этого тогда в лесу?» Ван Хорн отвел глаза и начал теребить заколку на берете. «Я не мог», — признался он. «Но почему, почему?» «Ты бы уничтожила этот мир, а новый создавать не стала. Это был бы конец. Теперь ты так не думаешь, ты снова стала верить в будущее, снова начала любить и ненавидеть. А значит, будущее появилось и у нас». Ялка помолчала, собираясь силами. Слишком много обрушилось на нее в последние месяцы и дни. «А это?» — она повела рукой — «Все, что вокруг. Чем оно станет? У него есть будущее? Во что мы превратимся, если если я сделаю это?» «Откуда мне знать?» Ван Хорн опять пожал плечами. «Может, в чей-то сон, в воспоминания, в старую картину, или вовсе не изменится. А может, кто-нибудь когда-нибудь напишет о нас книгу. Нам не дано предугадать, чем слово наше отзовется». В тот миг, когда решится все, мой мир закончится. Оставишь ли ты место для меня в том новом мире, то мне неведомо. Девушка вздрогнула. — Это невозможно, — прошептала она. — Я не справлюсь, не смогу, я даже не представляю, как это можно сделать. Дудочник кивнул. — Не только ты, никто не представляет. Но я знаю, ты справишься. А сейчас... Он посмотрел на девушку, на фрица, словно колебался, говорить ему дальше или нет, и решил не говорить. — Ложитесь спать. Вам потребуется много сил. А — А я-то при воскликнул фриц. — Что я могу сделать? Ванхорн, который уже уходил, остановился на пороге и оглянулся на него через плечо. — Хотел бы я, чтобы ты был ни при чем, — проговорил он. — Ищите третьего мышата. — Ищите третьего. Он шагнул вперед и растаял в ночной темноте. Больше в этой занесенной песками корчме его не видели. Фриц поставил свечу на стол, сам сел рядом и достал из-за пазухи кожаный мешочек. — Пожалуй, я брошу руны, — сказал он. Однако не успел он развязать узел, как в коридоре послышалось шлепание маленьких ног, и на пороге комнаты возникла заспанная октавия. — Ой, здрасте, — растерянно сказала она, завидев Ялку. — Что это вы здесь делаете?